Глава четвертая. Игорь. Телефон Даши продолжает звонить. «Ответишь отцу или нет?» – спрашиваю я. «Да, конечно», – спохватывается Даша. Девушка принимает у меня из рук телефон. Думаю, мое присутствие при разговоре смутит Дашу еще больше, поэтому я выхожу в коридор, кивнув девушке на прощение. Последнее, что я успеваю увидеть, это как она обреченно подносит к уху телефон, отвечая «Алло, привет, папа». По-хорошему, я выполнил все, что только мог. Другой бы на моем месте не пошевелил и пальцем. Но я делаю это не для того, чтобы повесить медаль себе на грудь. Просто чувствую себя виноватым из-за того, что Даша родила на тридцать седьмой неделе. Мне кажется, наше столкновение послужило тому, что она начала рожать. Поэтому я не могу уйти. Сижу в коридоре и читаю форумы о младенцах. Ведь делать мне больше нечего, честное слово. Но я читаю о том, как ведут себя младенцы в первые дни жизни. Волосы на голове дыбом встают. Это же сущий кошмар. И как только девушки справляются с этими маленькими дьяволятами. Нужно быть терминатором, чтобы выдержать это не меньше. Ситуация наталкивает меня на мысль позвонить при случае своей маме и поблагодарить ее за то, что она возилась со мной и воспитывала, даже несмотря на то, что отец ушел из семьи. По его мнению, я был недостаточно хороший, просто недостоин быть его сыном. Мой родной папаша — академик по прикладной математике и без пяти минут гений. А его сын, который, несомненно, должен был родиться ничуть не глупее, отставал в развитии и страдал дислексией. Папаша благополучно свалил за бугор, оставив нас с мамой. Позднее она вышла замуж еще раз. У моего отчима тоже остался ребенок от первого брака — У меня довольно близкие отношения со сводной сестрой. Алина младше меня на пять лет, но мы довольно дружны. Это все о перипетии моих семейных отношений, которым Даша не имеет никакого отношения. Но я хорошо помню, как тяжело было маме первое время после ухода отца, хоть тогда мне и исполнилось десять лет. Игорь Кузнецов, тезка, очевидно, решил отличиться на том же самом фронте, что и мой родной папаня. Я едва не отвешиваю вслух парочку крепких слов, попутно сжимая кулаки. Неожиданно дверь палаты приоткрывается. Даша выглядывает в коридор. Увидев меня, робко улыбается. «Игорь, можно попросить тебя кое о чем?» «Да, без проблем, говори». Даша распахивает дверь палаты и приглашает меня войти. Я готов исполнить парочку просьб. Мне совсем несложно помочь девушке, попавшей в беду, Но просьба Даши повергает меня в состоянии шока.